Раздел тринадцатый. — Ну, лебедка, ну! — говорил Попеленко. Он без конца поправлял сброю. Лебедка роняла слюну. Лошадь она была смирная, коротконогая, нескладная, но с придурью. Ее выбраковали из воинской части по ранению. — Вот интересно, — бормотал Попеленко, — человека сколько раз ранят и снова в строй. — А лошадь заденут сразу на списание. И он снова принялся гладить льбедку по плешивым бокам. Мой отъезд пробудил в нем склонность к философствованию. Очевидно, он не вполне был уверен в том, что путешествие окончится благополучно. Я думаю, от того, что лошадь мучается, понять, за что в нее смирное послушное животное стреляют. — продолжал ястребок, — и больше не может нести службу. — А человек, — спросил я, — не мучается? — Человек — царь природы, — уклончиво ответил Попеленко. — Прощай, лебедка. Может, и ты со мной тоже попрощаешься? — сказал я не без ехидства. — До свидания, товарищ капелюх сказал Попеленко, глядя на лебедку. «Смотрите, там у грушевого хутора старое клеверище. Так вы ее не пускайте. Не дай бог росного клевера объесться. Керосину, чтоб отпоить днем с огнем, не найдешь. Разве что у Варвары». «Будь здоров, Попеленко», — сказал я. И лебедка потащила телегу. «Я мог бы достать легкую подресурную бричку» но предпочел самую обычную сноповозку. На дрожках ездит начальство. Гремящая и стучащая телега не привлечет такого внимания, как тихая бричка. Тем более, что сноповозка-попеленка с переломанной лисицей, которая словно в шины была схвачена с трех сторон слегами. Артиллерийский дивизион, спешно меняющий огневую, Издавал бы меньше шума, чем этот рыдван. Передо мной под попонкой на мягком сене лежал немецкий МГ с дырчатым кожухом и небольшой коробкой для 50-патронной ленты. Меня радовал этот МГ. Когда я видел край приклада рогачика, выступавший из-под попонки, и удобную ухватистую рукоять, лес казался мне. Светлее. Попеленко проявил себя гением реквизиции. Он обнаружил МГ без затвора и коробок в сарае у Крота. Затвор был найден у 12-летнего братца Параски Ермаченковой. Еще Попеленко раздобыл ППШ, правда с заиканием, из-за плохого выбрасывателя. Шмайсер, несколько гранат, два противогаза. И прицел танковой пушки. Но главным трофеем, конечно же, был МГА. Образца 1942 года. на сошке с изрядным запасом патронов. Только на него я мог надеяться сейчас. Чем дальше уходили от меня глухоры, тем более мрачным становился лес. А колеи прямо на глазах прорастали подорожником, ромашкой, конским щавелем, Кое-где по сторонам попадались брошенные автомобили, полуобгоревшие или разобранные на части, и чувствовалось, лес уже подбирается к этим чуждым ему железкам, чтобы поглотить их. Пока еще лишь крапива, дягель да герчак, да кое-где стебельки пижмы опутывали ржавые борта машин, но это была только лесная разведка, только примерка. Просто наш необъятный лес, обладая уверенностью в конечной победе, не спешил.